Грузовики были огромные, длиной в несколько десятков археологических молотков. Они радостно рычали. Рельсы и инструменты бились окрытый брезентом кузов, а сзади болталась красная тряпка. Третий грузовик вёз людей и поклажу. Следом ехало жёлто-чёрное такси, опущенный флажок которого означал предупреждение для невнимательных пешеходов. Атанагор заметил внутри хорошенькую девушку и помахал рукой. Проехав ещё немного, такси остановилось будто в ожидании. Археолог поспешил к машине. Из машины вышел Анжель, сидевший рядом с шофёром. Вы нас ждёте, спросил он. Я шёл к вам навстречу, как доехали. Терпимо, сказал Анжель, если исключить момент, когда капитан попытался плыть по суше. Охотно вам верю, сказала та нагор. Вы, господин Дюдю, -Дю? ни в коем случае, ни за какие экзопотамские огурчики Британского музея я бы не согласился называться господином Дюдю. -Дю. Простите, так сразу не угадаешь, сказал Анжель. Ничего страшного, сказала Танагор. Я археолог. Я здесь работаю. Очень приятно. А я инженер. Меня зовут Анжель. А там внутри, Анна и Рушель он указал на такси. Там ещё есть я, буркнул таксист. Разумеется, мы вас не забудем, заверил его Анжель. Я вам очень сочувствую, сказал Атанагор. Почему? Думаю, о Мадис дюдзю вам не понравится. Жаль, конечно, пробормотал Анжель. Анна и Рошель целовались, сидя в машине. Анжель это знал и был мрачен. Хотите пройтись пешком? предложил археолог. Я вам кое-что расскажу. Да-да, обрадовался Анжель. А мне куда дальше? спросил таксист. Ты да куда подальше? Бросив довольный взгляд на счётчик, шофёр включил мотор. Денёк выдался на славу. Не совладав с собой, Анжель оглянулся. Сквозь заднее стекло мелькнул профиль Анны, по которому было ясно, что владельцу его на всё наплевать. Анжель повесил голову, а та на гор посмотрела на него с удивлением. Точеное лицо хранило следы бессонных ночей и непрестанных мучений. Стройная спина ссутулилась. — Странно, — сказал Атанагор, — ведь вы красивый парень. — Но ей нравится Анна, — вздохнул Анжель. — Он толстоват, — заметил археолог. — Он мой друг. — А-а-а. — Тогда понятно. Атанагор взял Анжеля под руку. Пойдёмте, а то на вас наорут. Кто? Да этот кретин Дзюдзю. Он может придумать, что вы опоздали. Да ладно, не всё ли равно. А вы здесь ведёте раскопки? Ну, пока мист копают другие, но я без сомнения нащупал что-то из ряда вон выходящее. Я это чувствую. Так что пусть себе роют. За ними следит мой помощник Жердье. Когда он свободен, я придумываю ему письменное задание, а не то он начинает доставать Дюпона. Дюпон — это мой повар. Я все это вам рассказываю, чтобы вы были немножечко в курсе. Кроме того, загадочным и неприятным образом случилось так, что Дюдю -Дю втрескался в Дюпона тоже, а у Дюпона — любовь с Мартеном. — Кто такой Мартен? Мартен Жердье, мой помощник. А что же Дюпон? Ему насххать. Он, конечно, любит Мартена, но при этом страшный патоскон. Простите, в моём возрасте не пристало употреблять подобное выражение, но сегодня я чувствую себя таким молодым. Спрашивается, что мне делать с этими тремя свиндусами? Что же вы можете с ними сделать? Вот, я и не делаю ничего. А где нас поселят? В гостинице. А вы только не переживайте. Из-за чего? Из-за Анны. О, переживать тут решительно не из-за чего. Просто ей больше нравится Анна, это очевидно. В чём же очевидность? Это не более очевидно, чем что-либо другое. Она с ним целуется, вот и всё? Нет, не всё, сказала Анжель. Сначала она целует его, потом он её. И везде, где побывала его рука, её кожа уже не та, что прежде. Это не сразу замечаешь, потому что Рошель так же свежа после его объятий, как и до них. И губы её по-прежнему пухлые и яркие, и волосы блестят. Но всё же она изнашивается. Каждый поцелуй непреметно старит её. Грудь становится менее упругой, кожа не такой прозрачной и шелковистой, тускнеют глаза, тяжелеет походка. И с каждым новым днём это уже немножечко не та Рошель. Я знаю. Кто видит Рошель, верит, что это всё ещё она. Я и сам верил. По первоначалу пока не стал замечать всё это. Ну и насочиняли же вы, сказал Атанагор. Нет, не насочинял. Вы сами знаете, что я прав. Это я вижу. Каждый день я обнаруживаю в ней новые перемены. Всякий раз, как я на неё смотрю, я вижу, что она портится. Это он её портит. И никто ничего не может с этим поделать, ни вы, ни я. Значит, вы её уже не любите? Люблю. Так же, как любил сначала, но мне больно видеть, как она тает. И поэтому к моей любви примешивается ненависть. Атанагор молчал. Я приехал сюда работать. — продолжала Анжель. — Я хочу работать. Я надеялся, со мной поедет только она, а Рошель останется. Но все случилось иначе, мне не на что больше надеяться. В течение всего путешествия он не отходил от нее, и тем не менее я остаюсь его другом. А вначале, когда я говорил, что она красавица, он смеялся. — Я не могу. Слова Ангеля расшевелили в Атынагоре старые воспоминания. Они были тонкие и длинные, и совершенно расплющенные наслоением позднейших событий. Если на них смотреть сбоку, как сейчас, то различить их форму и цвет просто невозможно. Атынагор чувствовал, как они копошатся и избиваются где-то внутри, подобно вёртким рептилиям. Он тряхнул головой, и копошение прекратилось. Испуганные воспоминания замерли и съёжились. Атанагор пытался придумать, как утешить Анжелу, но безуспешно. Они шагали рядом, и зелёные травинки щекотали ноги археолога и ласково тёрлись о холщёвые штаны молодого человека. Жёлтые пустые ракушки лопались под их подошвами. выбрасывая облака пыли и издавая мелодичный чистый звук. Словно прозрачная капля падала на хрустальное острие, заточенное в виде сердца. Что уж и вовсе ерундистика какая-то. С дюны, на которую они взобрались, был виден ресторан Борицоне. Огромный грузовик стоял перед входом, создавая иллюзию военного положения. Кроме ресторана, Вокруг не было ничего, ни палатки от Анагора, ни раскопок. Археолог очень ловко спрятал их от постороннего глаза. Пейзаж был залит солнцем, но обитатели пустыни старались смотреть на солнце как можно реже. Оно обладало неприятной особенностью, неравномерно распределяло свет. Светящиеся участки воздуха чередовались с темными, и там... Где тёмный луч коснулся земли, была мрачная, холодная зона. Анжель успел уже привыкнуть к необычайному зрелищу. Таксист, колеся по пустыне, огибал чёрное и выбирал светлые полосы. Но теперь, увидев с высоты холма холодную неподвижную стену тьмы, он содрогнулся. На это нагора это чёткая ограниченность светлого пространства, не производила никакого впечатления. Но заметив, что ангел смотрит на неё с беспокойством, он похлопал его по спине. Это только в начале ошеломляет, сказал он. Потом свыкнетесь.